Глава первая. Амстердам. Апрель 1656 года. Когда последние солнечные зайчики отскакивают от вот звананбургвальля весь Амстердам закрывается. Званенбургваль. Канал в Амстердаме. Красильщики собирают свои пурпурные алые ткани, разложенные для просушки на каменных берегах канала. Торговцы скатывают навесы и запирают ставнями уличные палатки. Немногочисленный рабочий люд разбредается по домам. Некоторые останавливаются, чтобы наскоро перекусить и выпить голландского джину у ларьков-селедочников на канале, а потом продолжают свой путь. Жизнь в Амстердаме движется медленно. Город скорбит, еще не оправившись от чумы, который всего несколько месяцев назад отправила на тот свет каждого девятого горожанина. В нескольких метрах от канала на Бреестрат в доме номер 4, обанкротившийся и слегка подвыпивший Рембрандт ван Рейн, в последний раз прикасается кистью к своей картине, Иаков благословляет сыновей Иосифа, ставит подпись в нижнем правом углу, швыряет на пол палитру, и, развернувшись, начинает спускаться по узенькой винтовой лестнице. Дом Рембрандта, которому суждено через три столетия стать музеем и мемориалом художника, в тот день сделался свидетелем его позора. Он битком набит покупщиками, предвкушающими аукцион, где все имущество Рембрандта пойдет с молотка. Хмуро, растолкав по сторонам толпящихся на лестнице зевак, Он выходит из парадной двери, вдыхает солноватый воздух и, спотыкаясь, направляется к тавернину углу. В Дельфте, в 70 километрах к югу от Амстердама, начинает восходить звезда другого художника. 25-летний Ян Вермеер окидывает взглядом свою новую картину у сводни. Глаза его медленно скользят слева направо. Первая фигура — блудница в ослепительно-желтой блузе. Хорошо. Здорово! Желтый сияет, как полированный солнечный свет, и окружающие ее мужчины превосходно. Кажется, любой из них вот-вот сойдет с холста и заговорит. Он наклоняется ближе, чтобы поймать беглый, но пронзительный взор ухмыляющегося молодого человека в щегольской шляпе. Вермеер кивает своему миниатюрному двойнику, весьма довольный, ставит в нижнем правом углу подпись за завитушкой. А в это время в Амстердаме, в доме номер 57 по Брейстрат, в двух кварталах от дома Рембранта, где идут приготовления к аукциону, один 25-летний купец готовится закрыть свою импортно-экспортную лавку. Он родился всего несколькими днями ранее Вермеера, которым будет потом всячески восхищаться, хотя знакомству их состояться не суждено. Этот молодой человек кажется слишком хрупким и красивым для лавочника. Черты его лица правильны, смуглая кожа без изъянов, глаза большие, темные, одухотворенные. Он напоследок обводит лавку взглядом, многие полки так же пусты, как и его карманы. Пираты перехватили последний корабль из Баи, портовый город в Бразилии, с партией товара, и теперь нет ни кофе, ни сахара, ни какао. Старшее поколение семейства Спиноза вело процветающую оптовую импортно-экспортную торговлю, а ныне у двоих братьев Габриэля и Бенто осталась лишь одна небольшая розничная лавка. Втянув ноздрями пыльный воздух, Бенто ощущает в нем омерзительную вонь крысиного помета, смешанную с ароматом сушеных фиг, изюма, засахаренного имбиря, миндаля турецкого гороха и испарений острова, испанского вина. Он выходит на улицу и приступает к ежедневной дуэли с заржавленным замком на двери лавки. Незнакомый голос, произносящий слова высокопарного португальского наречия, заставляет его вздрогнуть. «Это ты, Бенто Спиноза?» Спиноза оборачивается и видит двух незнакомцев, молодых людей, которые, судя по их утомленному виду, проделали немалый путь. Тот, кто заговорил с ним, высок, его массивная крупная голова по наклонена вперед, словно шеи слишком тяжело держать ее прямо. Одежда его добротна, но покрыта пятнами и измята. Другой, одетый в крестьянские лохмотья, стоит позади своего спутника. У него длинные спутанные волосы, темные глаза, волевой подбородок и нос. Держится он зажато. Движутся только глаза — Мечутся из стороны в сторону точно перепуганной головастики, спино за сапаской кивает. Я Якоб Мендоса, говорит тот из них, что повыше. Нам нужно было увидеть тебя. Мы должны поговорить с тобой. Это мой двоюродный брат Франку Бенитеш, которого я только что привез из Португалии. Мой брат, Якоб, хлопает Франку по плечу в большой беде, да? На стражу называется спиноза, и что же? В очень большой беде. Так. И к чему же было искать меня? Нам сказали, что ты тот, кто может нам помочь. Возможно, единственный, кто это может помочь. Франко утратил всякую веру. Он во всем сомневается. Во всех ритуалах веры, в молитве, даже в присутствии Божьем. Он все время боится, не спит, говорит, что убьет себя. И кто же ввел вас в заблуждение, направив ко мне? Я всего лишь торговец, который ведет небольшое дело. И не слишком прибыльное, как ты можешь заметить. Спиноза указывает на запыленную витрину, сквозь которую угадываются полупустые полки. Рабби Мортеира, вот духовный глава. Вы должны пойти к нему. Мы прибыли вчера, а сегодня поутру так и хотели сделать. Но хозяин гостиницы наш дальний родственник отсоветовал. Он сказал Франку, нужен помощник, а не судья. Он поведал нам, что Рабби Мортейро, суров, с сомневающимися. Мол, Рабби считает, что всех португальских евреев, обратившихся в христианство, ждет вечное проклятие, пусть даже они были принуждены сделать это, выбирая между крещением и смертью. Рабби Мортейро, сказал он, сделает Франку только хуже. Идите и повидайте Бенту Спинозу. Он дока в таких делах. «Да что это за разговоры такие? Я простой торговец. Наш родственник утверждает, что если бы не кончина старшего брата и отца, которая заставила тебя принять торговое дело, ты был бы следующим верховным раввином Амстердама. Я должен идти. У меня назначена встреча, которую я не могу пропустить. Ты идешь на службу в синагоге, да? Так мы тоже туда идем. Я веду с собой Франку, ибо он должен вернуть себе веру, Можем мы пойти с тобой? Нет, я иду навстречу иного рода. Это какого же, спрашивает Якоб и тут же осаживает себя, прости, это не мое дело. Может, встретимся завтра? Пожелаешь ли ты помочь нам в шаббат? Это разрешается, ведь это Мицва. Мицва. Мицват. заповедь повеления, иврит, заповедь в иудаизме. В обиходной речи — добрый поступок, благодеяние. В отличие от практической деятельности, Мицват можно совершать и в шаббат. — Мы нуждаемся в тебе. Мой брат в опасности. — Странно, — Спино закачает головой. — Никогда еще я не слышал подобной просьбы. — Простите, но вы ошибаетесь. Мне нечего вам предложить. Франку, который все время, пока Якоб разговаривал с Бенту, стоял, уставившись в землю, вдруг поднимает глаза и произносит свои первые слова. «Я прошу о малом. Только перемолвится с тобою парой слов. Откажешь ли ты брату-еврею? Ведь это твой долг перед странником. Мне пришлось бежать из Португалии, как пришлось бежать твоему отцу и его семье, чтобы спастись от инквизиции. Но что я могу...» Моего отца сожгли на костре ровно год назад. Знаешь, за какое преступление? Они нашли на нашем заднем дворе зарытые в землю страницы Торы. Брат моего отца, отец якобы, тоже вскоре был убит. У меня есть вот какой вопрос. Подумай об этом мире, где сын вдыхает запах горящей плоти своего отца. Куда же подевался Бог, что создал такой мир? Почему он позволяет это? Винишь ли ты меня за то, что я задаюсь такими вопросами? Франку несколько мгновений пристально смотрит в глаза спинозе, потом продолжает. Уж наверняка человек, именуемый благословенным, Бенто по-португальски или Барух по-еврейски, не откажет мне в разговоре. Спиноза медленно и серьезно кивает. Я поговорю с тобой, Франку. «Быть может, встретимся завтра днем?» «В синагоге?» — уточняет Франку. «Нет, здесь. Приходите сюда, в лавку». «Она будет открыта». «Лавка открыта?» — перебивает Якоб. «Но как же шаббат?» «Семейство Спинозы в синагоге представляет мой брат Габриэль. Но ведь священная Тора упорствует Якоб, не обращая внимания на Франку, который дергает его за рукав. Говорит, что Бог желает, чтобы мы не трудились в шаббат, дабы мы проводили этот святой день в молитвах к нему» и в совершении Мицват. Спино, обращаясь к Якобу, говорит мягко, как учитель с юным учеником. «Скажи мне, Якоб, веруешь ли ты, что Бог всемогущ?» Якоб кивает. «Веруешь, что Бог совершенен, что Он полон в себе?» И вновь Якоб соглашается. «Тогда ты наверняка согласишься, что по определению...» Совершенное и полное существо не имеет ни нужд, ни недостатков, ни потребностей, ни желаний. Разве не так? И якоб задумывается, медлит, а затем осторожно кивает. Спиноза замечает, что уголки губ Франку начинают растягиваться в улыбке. Тогда, — продолжает Спиноза, — я заключаю, что Бог не имеет никаких желаний относительно того, как именно мы должны прославлять Его, и даже не имеет желания, чтобы мы вообще Его прославляли. Так позволь же мне, Якоб, любить Господа на свой собственный лад. Глаза Франку округляются. Он поворачивается к Якобу всем своим видом, будто бы говоря, вот видишь, видишь, это тот самый человек, которого я ищу.